Глава 40. Дальнейшие искушения. Этидорпа. Затем, когда голос мой отразился от дальних уголков, я уловил издалека музыкальный звук. Я поднял голову и слушал. Да, конечно, где-то там была слышна музыка. Мелодия становилась хорошо различимой, и вскоре мои чувства воспринимали комбинированную вокальную и инструментальную музыку. Исходящие мелодии были приятны и прекрасны. Голоса и аккомпанирующие звуки приближались, но я не мог различить слова. Постепенно из проходов пещеры появились на вид множество женских форм. Они были облачены в одеяния, варьирующиеся оттенками от чисто белого до насыщенных тонов, странным образом контрастируя, и на расстоянии их радужное сияние создавало восхитительное зрелище. На некоторых были одеты короткие мантии, такие как, по моему представлению, носили танцующие девушки древней истории, на других же были накидки какого-то одного яркого цвета, а у кого-то все цвета перемежались, в то время как у других были одеяния из марлеподобной материи, чистого белого цвета. Выстроившись в ряд в пещере и приблизившись ко мне, они разбились на группы. Тогда же, появляясь и исчезая, они представили первую фигуру, а затем следующую. Временами вытягивались вокруг помещения в большие круговые ряды, а потом снова формировали квадраты, геометрические фигуры всех оттенков и форм. Но я видел, что при каждой перемене они передвигались ближе к камню, на котором я... Восседал. Теперь они находились так близко, что можно было различить их черты, и никогда прежде я не видел такую красоту в человеческом обрамлении. Каждое лицо было так же совершенно, как и картина художника-мастера Мадонна, хотя казалось, что не было двух одинаковых типов красоты. Одни имели смуглый цвет лица с глянцемыми волосами, другие были белокурыми, с волосами от светло-русого до золотого цветов. Форма головного убора была, как правило, простейшей. Окрашенная лента или обрамляющий голову шнур связывали волосы с подобающей грацией, и их шелковые локоны были заплетены в косы или скручены в завитки, свободно свисали, не спадая волнообразно, на плечи. Кто-то держал странные музыкальные инструменты, у кого-то были красивые палочки, а все вместе они производили сценический эффект редкой красоты, которую не превзойти в самой экстравагантной мечте о мире грез. Так случилось, что я снова оказался в центре толпы, но не отталкивающих уродов а удивительно прекрасных существ. Они отличались от предыдущих так же, как свет отличается от тьмы. Мог бы хоть кто-нибудь по памяти моего прошлого опыта предсказать такое зрелище? Никогда раньше я не видел женщин, подобных этим. Никогда раньше у меня не было и намека на то, что столь нежный пол мог существовать в этих пустынных помещениях. От ужасных обликов и страшных воплей прошлых обитателей Картина теперь сменилась на восприятие прекрасного и артистического, которое мог бы развить в непомерной мечте о высшей сказочной земле поэтический дух. Я взглянул наверх. Большое помещение было покрыто сверкающими цветами. Голые скалы исчезли. Свод обширной арки, достигающей неизмеримой высоты, был украшен во все цвета радуги. Флаги серпантины развивались на ветру, который также шевелил одеяние ангельского скопления около меня, которое я не мог ощущать. Профили чарующих лиц пронизывали мерцающее пространство. Я был единственным наблюдателем, но не участником радости. Передвижения фигур, подобных Серафимам, продолжались. Бесчисленные формы и очертания следовали друг за другом без конца, и неописуемая музыка сопровождала поэзию движений. Я был поглощен этим. Прошлое исчезло, мой прошлый ум был вычеркнут из жизни, мир исчез, я стал дрожать от радости и ощущения абсолютного блаженства. Группа духов или прекрасных форм подошла к камню у моих ног, но я не знал, сколько времени они затратили на все эти действия. Могла пройти секунда, а может быть и вечность. До меня это и не волновало. Один момент подобного существования, который я испытывал, казался достойным века любого другого удовольствия. Покружившись вокруг меня, эти эфирные создания приостановили свое движение, И когда прекратилась музыка, я стоял над ними все же среди них, и взирал в безграничное пространство, такое же прекрасное во всей своей протяженности, как окружающее меня. Каверна исчезла совсем, и в глубинах вокруг меня, насколько мог достигать взгляд, казалось, во всю небесную ширь я видел восхитительные формы, которые так несовершенно описывал. Вскоре небольшая группа из толпы легко прыгнула на каменную террасу, где я стоял, и стала петь и танцевать вокруг меня. Насколько может описать воображение, каждое движение было совершенно, каждый звук был концентрированным экстрактом мелодии. Группа удалилась, чтобы уступить место другой, которая в свою очередь дала место следующей, и так далее, до тех пор, пока пространство не потеряло измерения, а время исчезло, и числа перестали быть числами. Не было двух групп, танцующих, одетых одинаково. Песня была не похожа одна на другую, хотя все они были невообразимо чарующими. Первая группа мне показалась совершенной, а вторая была лучшей, и каждая последующая пела все более сладостные песни и была более прекрасной, и в более богатом убранстве, чем предыдущие. Я стал обволакиваться эстетической атмосферой. Казалось, дух мой освободился от тела, он явно находился в состоянии выхода из смертного тела. Внезапно музыка прекратилась, и фигуры стали пассивными, каждая форма стояла грациозно и прямо, заглядывая мне в глаза. По мере того, как я смотрел на эти лучезарные создания, каждое последующее лицо казалось более прекрасным, а каждая форма – более прелестной предыдущих. Затем я заметил вдалеке, что фаланга разделилась, сформировав два подразделения, отделенные друг от друга широким проходом, простирающимся от подножия до бескрайних просторов. А внизу этого прохода я узрел одинокую фигуру, приближавшуюся ко мне. Когда она подошла ко мне, фаланга сомкнулась позади нее. А когда, наконец, она достигла камня, на котором я стоял, то ступила или вознеслась на мою сторону, и фаланга сзади нее сдвинулась и снова стала завершенной. Мое Моя имя, имя – Этидор Парпа. Во мне ты который поднимает человека и покоряет самые насильственные страсти. В истории в далекие времена, известные как легендарная мифология, правила я миром и благословляла его. Забери от меня власть над человеком и зверем, и тогда исчезнут небеса, и райское очарование погибнет. Я не знаю учителя. Вселенная преклоняется перед моей властью, влюбленные солнце, и звезды пульсируют, и дрожат в пространстве, целуют друг друга в полных света. Атомы объединяются и сцепляются, неодушевленные структуры привлекают и объединяются неодушевленными структурами. Тела, мертвы для одних благородных страстей, не мертвы для любви. Дикая бестия при моем очаровании заползает медленно в свою норму и нежно мурлычет над своим отпрыском. Даже человек становится менее насильственным, он убирает свое оружие и скрывает свою ненависть, когда я успокаиваю его страсти в доме его за исключением любви. Меня знавали под многими именами, и многие люди утешились. Пранзи, имя мое в аналах времени, возлюбленные дочери Зевса и Диона исчезнут, а с ними и грация, красота женщин. Было бы утеряно внимание пенистого ребенка, Кипрского моря, а Венера, богиня любви, не занимала бы места в песне. Сама любовь, как божественное понимание поэта, как человеческое высочайшее представление о самых чарующих небесах, была бы погребена слабым и розовым. Мое имя Этидорпа, истолкуй его правильно, и у тебя будет то, что для человечества есть сущность любви, Матерь всего облагороженного. Тот, кто любит жену, поклоняется мне, а та, кто в свою очередь создает счастливый домашний очаг, близка мне. Я Этидорпа, начало и конец земли. Узри же во мне антикезу зависти, противоположность злобе, врага печали, хозяйку жизни, королеву блаженства, бессмертия. Знаешь ли ты, продолжала она мягким и сладостным голосом, несущим приятное ощущение, неописуемой правдивости. Знаешь ли ты, что человеческое представление о небесах водружает меня эти дурбу на трон высочайший? Очарование девственницы я сочетаю с преданностью жены и божественностью матери. Отними у человека сокровища, которое я воплощаю, и он будет бездомным, беспризорным и лишенным любви. Тогда мыслью о небесах будет нечто наподобие мрачного представления у и банальности. Жизнь в таких небесах, лишенных любви, и об этом учит Писание, есть бесконечная мука. Любовь. Каким бы именем она ни обозначалась, правит миром. Лиши холодного человека науки того, что привязывает его к жизни мысли, и труд его закончится. Отдели мастера музыки от аккорда, который соединяет его душу с голосом, и песни его утихнут. Умертви ощущение любви, с которым художник несет свое искусство, И поскольку исчезнет дух, стоявший в его мысли сцены, касание его станет холодным, а кисть невыразительной. Солдат думает о доме и своей стране и без проливает кровь в свою. И все же существует понижающее состояние любви, ведь любовь к стране строит нацию, так же, как к любым грабежам может разрушить ее. В человеческой жизни любовь к божественному и прекрасному противоположно унизительной и порочной любви. И я, Этидорпа, есть высочайшая любовь человека. Как одна и та же сила связывает молекулы розы, фиалки, ядовитых наркотиков, так одна и та же душа с ее представлением может служить любви во имя добра и любви во имя зла. Любовь может руководить тираном и побуждать святого. Она может заставить человека пытать ближнего своего или стремиться облегчить его боль. Поэтому пристрастие человека служить своему божественному, Или злой страсти, каждый может назвать ступени любви, и служением такой страсти любовь одного сердца может проявиться как противоположность – любви другого. Как для одного человека вкус горечи более приятен сладости, а кислота более предпочтительнее других, так для другого любовь к прекрасному лучше другой любви. Один радуется уродливому, а другому доставляет радость видеть страдания своего соседа. Та фаза любви среди всех, которая облагораживает, приносит человечеству величайшую степень блаженства и утешения. Но та же любовь, которую унижает, есть любовь вопреки, какое бы название ни имели выражающей ее страсти. Любовь правит миром, и она близка самой напряженной и божественной любви человека. Я эти дурпа, есть душа, высшей любви. Она колебалась. Продолжай. Я уже сказала, и, сказав это, выразила истину, что пришла я с той стороны пустой оболочки материального золота и серебра, которая является пониманием небес. Иди же со мной, и в доме моем найдешь ты верность человеческой души, коридора небесного здания, обогащенного драгоценными камнями и тонкими металлами. Но то, чему не хватает моих улыбок и граций, опустошено. Золотому тельцу больше не поклоняются, паутина неподвижных гирлянд и пыли самостных мыслей искажена черная и сухая, подобно саже, огней сатаны, которая на нее села, подобно пыли античных саркофагов, покоящейся без волнения. Помести на одну сторону небеса, которые восхваляют скряги, охваченные золотой лихорадкой, а на другую идти и сокровища, идущие со мной к мужчине и женщине, ибо без меня ни жена, ни отец, ни дитя не могут существовать, и от всех других небес отвернется человечество. Благороднейший дар неба человечеству есть высочайшее ощущение любви. Я. Итидордорба, дорба Душа любви. Она прекратила говорить, и как только я посмотрел на форму рядом со мной, так сразу же забылся в оцепенении. Разбейте цвета радуги на единичные оттенки, обладающие атрибутами всех остальных, помножьте эту сущность на беспредельность, и у вас будет меньше насыщенности, чем та, которая была в каждом из комбинированных цветов, явленных отделкой ее одеяния. Осветлите в тысячу раз нежность пухового одеяла, удерживая все же ощущение его субстанции, и вы не воспримете мягкость того газового материала, который украшал ее простые переливчатые одежды. Соберите оттенки, разбросанные множеством сияющих ангелов, а затем обсыпьте этот конечный цвет звездной пылью и покрасьте им одеяние более ярко, чем сатин, и у вас будет меньше красоты, чем та, которая выражало скромное платье, облегающее эту фигуру. Соберите аромат духа дикой розы, и добавьте его к душе серой амбры и квинтэссенции экстракта аромата Востока, и все же вы не получите того восхитительного благоухания, которое пронизывало все мое существо, когда она приблизилась. Она стояла передо мной стройная, гибкая, симметричная и излучающая. Ее волосы были более прекрасны, чем это можно описать пером. Они были бесцветны, потому что изобразить их известными смертным цветами невозможно. Лицо ее излучало всю красоту тех, что ей предшествовал. Она не могла быть прекрасной, ибо ни одно представление о красоте не может приблизиться к ее красоте. Она не была духом, и, безусловно, материальное вещество было частью ее формы. Она не была и ангелом, ибо за ее плечами не выдавались крылья, показывая фигуру Серафима. «Нет, восхищение, — сказал я, — она создание других краев, Писание ничего не говорит о таком существе. Она не ангел и не человек, а... А кто?» сказала она. «Я не знаю», — ответил я. «Тогда я скажу покажу тебе», тебе — ответила она, — «и скажу тебе о себе и своих, своих спутницах. спутницах. Я покажу, покажу тебе наш, наш дом, пронесу сквозь тень небес той страны грез, грез ибо небеса без этих подбрасывают тень по сравнению с этим». «Смотри», — сказала она, и элегантными пальцами своими сняла со своей одежды фрагмент прозрачной пленки, которую я раньше не заметил. Видишь, это паутина, из которой был соткан мой подол, когда я шла на встречу с тобой, пройдя через зловещие коридоры нелюбимых небес материалистов. Она бросила его на пол, и я остановился, чтобы поднять над тщетно. Пальцы мои прошли сквозь него, словно сквозь туман. Ты должно быть ангел, — заикнулся я. Она улыбнулась. Пойдем, — сказала она, — не трать время на мысли о материалистическом рае. Пойдем же со мной к той великолепной земле там вдали, и в тех неописуемых местах мы... Ты и я всегда будем стараться быть вместе. Она протянула свою руку. Поколебавшись, я прикоснулся к ней и поднес к губам своим. Она не сопротивлялась. Я упал на колени. «Ты должна быть моей?» Воскликнул я. «Моей навсегда?» «Да», — ответила она. «Если ты пожелаешь этого. Ведь тот, кто любит, будет любим. в ответ». «Я сделаю это», — сказал я. «Я отдаю себя тебе». «Будь что будет, буду домом твоим, где бы он ни был, отдам земли, небеса здесь, и после этого я пожертвую собой». «Поспешим же», — сказал я, ибо она не двигалась. Она покачала головой и сказала, «И все же ты должен быть испытан, как никогда прежде, и должен устоять против Искусителя». Ты не можешь пройти на землю эти торпы, пока не вынесешь страдания, которые испытывают только проклятые, пока не выдержишь мук, жажды и не испытаешь неописуемый жар и холод. Помни предупреждение твоего спутника, хорошо запомни слова эти торпы. Ты не должен поддаваться. Чтобы служить тебе, я предстала перед тобой. Чтобы предохранить тебя от каверной пьяницы, я дала тебе видение за пределом края земли. Где, если ты будешь трудиться сам, мы снова. Встретились. Она держала две крушечные чашечки. Я вскочил на ноги и схватил одну из них, и когда взглянул на толпу, стоящую напротив, то каждая лучистая форма держала в левой руке, протянутую вверх такую же чашечку. Все смотрели на мое лицо. Я взглянул на прозрачную чашку в моей руке. Она была частично заполнена зеленой жидкостью. Я посмотрел на ее чашку и увидел, что она содержала такую же жидкость. Забывая о предупреждении, которое она только что произнесла, я поднес чашку к губам. И перед тем, как прикоснуться к ней, я снова посмотрел в ее лицо. Прекрасное создание стояло со склоненной головой, закрыв лицо рукой. Вся ее форма и выражение говорило о печали и разочаровании, и она в отчаянии дрожала. Она держала руку как бы для того, чтобы оттолкнуть силуэт, который, казалось, прорывался за ее фигуру, ибо позади нее с экзальтацией злобно смотрело то же сатанинское лицо, которое встретило мой взгляд в прошлый раз когда в присутствии множества демонов я был искушаем совершенным человеком. Разбив в дребезги чашку опал, я крикнул «Нет, я не буду пить!» Этидор попустилась на колени и сжала руки. Сатанинская фигура исчезла из вида. Осознавая, что мы переживаем триумф победы над Искусителем, я в знак благодарности тоже упал на колени.